Вода портит вино так же, как повозка дорогу, и как женщина душу. «Хорошего же вы мнения о нас», — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед, на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье. «Да, вежливость и безразличие — все повадки и движения скромной и достойной служащей».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 прекрасно рассольник так рассольник а вы давно тут работаете третий месяц а раньше где раньше была продавщицей в принтан большой роскошный магазин в центре парижа верно И из за сокращений лишились места да по доброй воле не ушла бы он с удовольствием подумал